Рассказывает Кристина Акриш. Обед как дома, своими руками. Сегодня приготовили вместе с родителями наших маленьких пациентов крем-суп из шампиньонов с тыквенными семечками и гренками, а еще яркий сорбетный десерт. Для нас играло радио «Шоколад», и мы болтали о женском, о разных вкусных рецептах и семейных традициях, много шутили и смеялись. Главная задача этого мероприятия была отвлечь мам от их бесконечных больничных тем и забот. Каждый, кто проходил мимо, считал своим долгом зайти, чтобы выразить восхищение ароматом, который доносился с импровизированной кухни, и похвалить поваров. Все получилось, родители довольны, нам даже удалось угостить сотрудников. Наш тыквенный суп все оценили по достоинству и отказались есть больничный суп на обед.